Часть вторая. Фэншоу жестом велел мне сесть за стол, а сам остался у окна. «Говорить будешь ты», — едва слышно произнес он, — «я не буду встревать в разговор без необходимости». Дверь открылась, и в комнату вошел денни бледный и осунувшийся. Он сразу же направился ко мне, протянув руку для приветствия, а мисс Фейвершем тихонько отошла ко второму столу и незаметно раскрыла свой блокнот. «Вы слышали?» — спросил Дэнни, пожимая мне руку. «Рад новой встрече», — сказал я жестом, приглашая его присесть. «Говорят, вы были в Нью-Йорке. Как все прошло?» «Какая разница?» — резко произнес он. «Вы слышали о Сьюзан? Она мертва?» «Мертва? А что случилось?» Шагнув к столу, фэн-шоу забрал газету. О ней мы и думать забыли. Сложил ее и бросил в мусорную корзину. «Ужасная смерть!» да — Дэни уселся в кресло. На его лице читалось неподдельное горе и отчаяние. Парень определенно был потрясен случившимся. Педняжка рассекла артерию. Она была на том окаянном острове. Рядом никого не оказалось. Она... она истекла кровью. «Боже мой!» — произнес я, садясь за стол. «Примите мои искренние соболезнования. Когда это случилось?» «Вчера». Я только что вернулся из Нью-Йорка, прочитал об этом в газете, тут же позвонил в Спрингвил отель, и Пит Иган рассказал мне подробности. Кон не потрудился связаться со мной, а Коррин уплыла в буэнос сайрес После обеда я поеду в Спрингвил. Чем я могу помочь? Пожалуй, ничем, но все равно спасибо. Я зашел, чтобы побеседовать с вами насчет той страховки. Начинается, подумал я, переглянувшись с Фэншоу. «Кстати, знакомьтесь, это Тим Фэншоу, управляющий здешним филиалом». Фэншоу подошел к Дэнни, и они обменялись рукопожатием. «Итак, что вы хотели узнать?» — спросил я, когда они закончили с формальностями приветствия. «Ну, Сьюзи умерла, и теперь страховка не имеет смысла. Я хотел уточнить по поводу взносов. Мне придется уплачивать их до конца года?» «На секунду я не поверил своим ушам» судя по тому как напрягся в фэн шоу он был удивлен не меньше моего ну что вы выплаты автоматически прекращаются в момент смерти сказал я стараясь сохранять выражение лица непроницаемым дэни с облегчением вздохнул ну что ж прямо гора с плеч сейчас у меня не важно с деньгами я боялся что придется платить и дальше обратившись в пару манекенов мы ждали что он начнет намекать по поводу иска Но этого не произошло. Напротив, Дэнни сказал, «Знаете, мистер Хармас, зря она придумала этот трюк со страховкой, и если бы не те полюсы, она осталась бы жива». Это заявление прозвучало так неожиданно, что я уставился на Дэнни, раскрыв рот. «Что вы имеете в виду?» «Ну, она поссорилась со мной именно из-за страховки. Мы поругались, и она уехала на Мертвое озеро». «Она с вами поссорилась?» «Да». «Вы же помните, что она хотела использовать эти полюсы для рекламы?» «Ну да, разумеется», — сказал я, придвигаясь поближе к столу. «Ведь смысл был в том, чтобы устроить рекламу заранее, чтобы ее имя услышали нью-йоркские менеджеры». «Ну, я решил, что номер полностью отшлифован и сказал, что готов запустить историю в прессу». «К моему удивлению, она отказалась». «Мол, подумала и решила, что не стоит сбивать себе цену, опускаясь до такого трюка. номера без того отличный. «Да, так и сказала. Представляете, сбивать себе цену». «Страховка на миллион долларов — это, по ее мнению, слишком дешево». «Ну, девушки иногда чудят», — осторожно произнес я. «Когда я видел ее на сцене, публика была в восторге. Возможно, она решила, что ее номер лучше, чем на самом деле». Да не кивнул. «Именно так. А я, сдуру, рассказал ей о своих планах, Господи! Вы бы видели, как она взбесилась. Говорила, что если я не смогу устроить ей выступление в Нью-Йорке, то я не импресарио, а пустое место. Честно говоря, я и сам слегка рассердился. Мы же прилично заплатили за те полисы, я не мог позволить, чтобы деньги оказались выброшены на ветер. Услышав это, сьюзен заявила, что страховка понадобится, когда мы закрепимся в Нью-Йорке». Дэнни печально взглянул на меня. Я, как последний тупица, принялся с ней спорить, и тут она совсем разъярилась. Удивительное дело, мы были с ней знакомы много месяцев, а я и не подозревал, что у нее такой взрывной характер. Она меня бросила. Сказала, что поедет к Кону, и чтобы я не появлялся, пока не устрою дела в Нью-Йорке. «Очень жаль», — сказал я. «Я не знал об этом. То есть полисы так и не пошли в дело?» Дэнни покачал головой. «Нет. Пустая трата денег. Потому-то я к вам и пришел. Я не могу себе позволить лишних расходов». «В этом нет необходимости. Взносы отменяются автоматически. Я подтолкнул к нему пачку сигарет. Угощайтесь». Дэнни закурил. «Вы только что сказали, что решение купить страховку приняла мисс Геллерд. Раньше мне казалось, что это была ваша мысль». Дэнни обескураженно посмотрел на меня. «Нет». «Ну что вы?» «Это была мысль с Сьюзи. Поначалу она мне не особенно нравилась, а когда я изменил свое мнение, Сьюзи сама уже потеряла к ней интерес». «Но к Гудьеру обратились вы?» «Да. Как ее импресарио, я сопровождал сделку, но по сути все устроила Сьюзи». «Устроила? Что именно?» «Договорилась с мистером Гудьером, чтобы он уделил мне время». «Именно она выбирала вашу компанию». «Должно быть, мне дали неверную информацию», — сказал я. «У меня сложилось впечатление, что вы встретили гудира случайно». «Нет, нет», — удивленно сказал Дэнни. «Нашу встречу устроила Сьюзи». «Вы не знаете, как она с ним познакомилась?» «Нет, не знаю». «Ну, неважно», — сказал я. «Мне страшно жаль, что все закончилось таким образом». «Спасибо. Но не буду отнимать у вас время, просто хотел узнать насчет взносов. Так мне точно не нужно ничего делать?» «Совершенно ничего. Нам понадобится копия свидетельства о смерти. Как только мы ее получим, взносы отменяются автоматически». «Если хотите, я могу на себя взять общение с остальными компаниями». «Конечно хочу», — с благодарностью произнес он. Поставив на стол потрепанный портфель, Дэнни вынул из него десять полюсов, аккуратно перевязанных красной ленточкой. «Наверное, они вам нужны», — он положил их передо мной. «Я чуть не выпал из кресла». «Без этих документов ни у Дэнни, ни у кого-то еще не будет ни малейшего права на иск». Должно быть, на моем лице отразилось изумление. «Что-то не так?» — спросил Дэнни. «Нет, нет», — я посмотрел на фэн-шоу. Тот, выпучив глаза, уставился на полисы. «Я о них позабыл?» Дэнни подтолкнул их в мою сторону. «Вы только напишите мне, когда их аннулируют, хорошо?» «Сделаю», — сказал я, чувствуя, как по лбу строится пот. «Уничтожив полисы, я сведу к нулю вероятность мошенничества. Без документов никто не сможет предъявить нам иск. С другой стороны...» Полисы принадлежат семье Сьюзен Геллерд, и я, как представитель National Fidelity, не имею права их забирать. За этими бумагами миллион долларов, независимо от того, будет ли иск нечестным, если его когда-нибудь предъявят. Я протянул руку. Моя ладонь зависла над стопкой полисов. Затем медленно и мучительно я положил руку на место. Забрав документы, я бы воспользовался невежеством Дэнни. Это было непорядочно. К тому же, если выяснится, что мы уничтожили полисы, зная о возможности предъявить иск, репутация компании будет подорвана раз и навсегда. На это я пойти не мог. Не проверяя, согласен ли со мной фэн-шоу, я пододвинул полисы обратно к Денни. Вам нужно сохранить их, пока не закончится расследование. В любом случае, полисы нужно приобщить к бумагам мисс Геллерт и отправить ее юристу. «Что, правда?» — Дэнни озадаченно уставился на меня. «Они же не имеют никакой ценности. Разве это необходимо?» Я пристально смотрел ему в глаза, пытаясь понять, не ломает ли он комедию. «Может, он хочет, чтобы я сам сказал, что полюсы не имеют никакой ценности, и тем самым подставил себя под удар?» Но, глядя в его честное смущенное лицо, я отказался от этой мысли. «Нельзя уничтожать личные бумаги, покойные, без согласия души приказчиков», — медленно произнес я. «У Сьюзан был юрист?» «Не знаю». «Сомневаюсь. Наверное, стоит уточнить у Конна». «Да, стоит уточнить». Спрятав полисы в портфель, Дэнни поднялся на ноги. «Мне пора идти, иначе не успею в Спрингвилл. Спасибо за все, мистер Хармс». Когда он ушел, я потушил сигарету, отодвинулся от стола и глубоко вздохнул. — Ну, давай, — сказал я, не глядя на Фэншоу. — Говори, раз уж тебе так хочется. — Я бы поступил точно так же, — мрачно признался Фэншоу. — Но я рад, что это пришлось сделать тебе, а не мне. Других вариантов у нас не было. Как считаешь, он говорил правду? — Правду и ничего, кроме правды, — заметил Медекс, входя в комнату. — Я все слышал. Он испепелил меня взглядом. «Тебе не кажется, что стоило переговорить со мной, прежде чем спокойно вернуть ему документы?» «Зачем ждать?» — спросил я. «Думаете, вы проделали бы это с большей ловкостью? Да вас бы удар хватил». Мэддокс хотел что-то сказать, но передумал и усмехнулся. «Наверное, хватил бы», — согласился он.